Глава 31. Мия. Выхожу из душа, отказавшись от сушки и укладки волос и позволяя каплям медленно стекать и впитываться в ткань любимого шёлкового халата. Пытаюсь мысленно отстраниться и перестать проматывать сцены из своей жизни. Неприятный разговор с Игорем уже давно ушёл на второй план. Вспоминаю, как долго я склеивала осколки собственной души после вечера у Бергмана. Вспоминаю, как долго сомневалась и в конце концов отважилась открыть собственный массажный салон, стараясь полностью сосредоточить своё внимание и время на работе. А потом поняла, что дела идут хорошо и нужно развиваться. Одна работать я не успевала, поэтому пришлось собирать свою собственную команду и набирать к себе в штат профессиональных сотрудников, переманить к себе которых оказалось просто неприлично сложно. Позже пришлось развиваться ещё дальше потому что впереди были потрясающие перспективы, но для этого нужно было вкладываться финансово. И денег требовалось очень много. И связи были нужны. А у меня ничего этого не было. Тогда я вспомнила одного старичка, с которым я перебросилась парой фраз на нашем первом шаховом приёме. Я, разумеется, боялась к нему обращаться, но страх быть высмеянной и отвергнутой смогла перешагнуть. Старичок меня послушал, одобрил идею и даже похвалил, предложив свести с нужным человеком, который подверг меня тщательному допросу и заставил работать над бизнес-проектом. Вот так и началась моя карьера бизнес-вумен. Это слово до сих пор режет мой слух, потому что свою работу я люблю очень. Хоть время, когда я сама занималась лечебным массажем, давно уже осталось позади. И я смогла подняться. Внутреннее горечь и желание доказать самой себе, что я не просто девочка, которую можно перекладывать из одной постели в другую, как обычную вещь, заставили меня шагнуть далеко вперёд и перелистнуть несчастливую страницу моей жизни. Вода с волос уже замочила верх халаты, но мне всё равно. Прохлада отрезвляет, не позволяя утонуть в мысленном самобичевании. Беру в руки телефон, проверить который час и обнаруживаю непрочитанное сообщение. Шахов. Одно твоё слово и я приеду. «Хочешь?» Меня прошибает холодный пот, и мурашки ползут по спине. «Да, я очень хочу, безумно. Но он об этом никогда не узнает. Хватит с меня того, что уже случилось». С момента, когда был задан вопрос, прошло больше сорока минут. Наверное, мне не стоит уже отвечать. Вероятно, лучше просто удалить короткую переписку. Но я, несмотря на предостережение разума, отправляю краткий ответ. «Я». «Нет». И тут раздаётся звонок в дверь. Сердце уходит в пятки, когда я сталкиваюсь с твёрдым настойчивым взглядом. Слишком поздно ответила. Шахов выглядит с ног как всегда. Ленивая самоуверенная улыбка чуть затрагивает его губы, озорные огоньки в карих глазах почти превращают его в мальчишку. А мне так хочется вновь почувствовать, как его чуть отросшая щетина будет слегка покалывать мою ладонь. Улавливаю внутренние сигналы тревоги с отголосками ноток опасности, но я сейчас не в том состоянии, чтобы к ним прислушиваться. «Уходи. Не хочу тебя видеть». Отворачиваясь, закрываю дверь прямо перед его носом. Но он успевает выставить вперёд ботинок и толкнуть дверь обратно. «А придётся». Ещё две секунды, и он оказывается на пороге моего дома. «Ты очень не вовремя. Давай в другой раз. Ему не нужны мои отговорки. Он всё равно сделает по-своему». На улице жуткий ливень, а водителя я отпустил. Такие, как ты, на такси не ездят, да? Выгонишь и не позволишь даже обогреться, я заболею и умру. И моя смерть будет на твоей совести. Готовы нести этот крест до конца своих дней? Ты, как всегда, оригинален. А ещё мой призрак будет преследовать тебя вечно. Разве это то, чего ты хочешь?» Я недоумённо моргаю пару раз, чтобы сосредоточиться и убедиться, что его слова не плод моего больного воображения. Он действительно это сказал? Так ты от меня точно не избавишься. Только сейчас соображаю, что вода стекает с него тоненькими струйками, прямо на мой пол. Вот здорово, развёл мне тут грязь. Хотя, это ведь Шахов. Пора боже привыкнуть. Совсем не отдавая отчёта своим действиям, я ледяным тоном произношу хоть одно движение или слово, которое мне не понравится, и ты убираешься вон отсюда. Кофе ты хоть нальёшь? Он намеренно пропуская мимо ушей осознанную грубость, через голову стягивает с себя футболку и отбрасывает её в сторону. А я, позабыв все свои посторонние мысли, втайне просто любуюсь плоским животом и широким разворотом плеч, как и раньше. Вслух произношу возмущённо: "Сдурел, что ли? Немедленно оденся!" И я весь вымок «Предлагаешь ходить в мокрой одежде? Предлагаешь лицезреть тебя голову? А почему нет?» «Ладно, у меня где-то завалялась футболка Игоря. Выручу. Как-нибудь обойдусь. Мне не нужны его вещи. А что ж ты тогда к будущей жене его приехал?» Шахов пристально на меня смотрит и сощуривает глаза. «Так что насчёт кофе?» «Не поверишь, но здесь тебе не ресторан». Снова сталкиваюсь с внимательным взглядом. Шахов обжигающе смотрит сначала на мои волосы, Затем плавно скользит вниз и, останавливаясь на моей груди с торчащими сосками из-под подмоченной ткани, резко выдыхает. Крылья его носа раздуваются, а зрачки расширяются. Только попробуй руки опять распустить. Предвидя ход его мыслей, я сразу же устанавливаю рамки. Значит так, оденешься, выпьешь свой кофе, дождёшься, пока закончится дождь. Возьмёшь такси и уедешь на все четыре стороны. А если дождь не закончится до утра? Ты позволишь остаться? Беззлобная насмешка в его глазах от чего то вызывает у меня улыбку, которую я тщательно стараюсь сдерживать. Не наглее, Шахов. Кофе — единственное, чем я могу тебя угостить. И то, если очень хорошо попросишь. Я очень хорошо умею просить. Прошло с полминуты напряженного молчания, прежде чем я поняла, что он всего лишь шутит надо мной. Позволив наконец-то непрошеной улыбке озарить мое расстроенное лицо, отвечаю таким же игривым тоном. Будем как в школе при замечании и сур урока ты удаляешься принимаю вызов и учти первое ты только что заработал